Об уволенных сановниках Иванчук всегда говорил и думал в прошедшем времени. Ну, это куда ни шло. Хоть и Никитке никакой не было выгоды, но он и об умном так любил поговорить, и книжки ученые этакие читал целыми волюмами томами, ежели не врал. Иванчук всегда с недоверием относился к тому, что люди, не доктора какие-нибудь и не архитекторы, а обеспеченные люди, могут для собственного удовольствия читать ученые книжки. А Палин — нет, верно, в раке. Он не только считал Палина чрезвычайно умным, ловким и хитрым человеком, он думал даже не без чувства легкой обиды, что Палин умнее его самого. Правда, он делал поправку на разницу в возрасте и особенно в положении. С его властью нехитрая штука быть умным. Иванчук склонялся к мысли, что, если есть доля правды в слухах о Конституции, верно тут со стороны Палина какой-то ловкий подвох, настоящий смысл которого еще трудно разгадать. Иванчук долго колебался, должен ли он сообщить Палину о ходящих слухах и о тех тревожных признаках, которые он замечал. Собственно, такова была его прямая обязанность. Он говорил себе, однако, что лучше оказаться виноватым в служебном упущении, чем влопаться. Но в первые дни марта месяца признаки стали настолько тревожными, что у Иванчука возникли сомнения — Уж не влопается ли он, и при том самым ужасным образом, если никому ничего не донесет? Прежде таких сомнений не могло быть. Перед Иванчуком впервые стал вопрос, кому донести? Он ежедневно бывал в тайной экспедиции, разговаривал там с людьми, которые должны были знать очень многое. Говорил он с ними осторожно и туманно. — С такими господами ни в чем уверенным быть невозможно, — думал он. Они отвечали ему еще осторожнее и туманнее. Однако он со все растущим беспокойством почувствовал, что и эти, насквозь прожженные, видавшие всякие виды люди, не только смущены, но находятся в чрезвычайной тревоге. Иванчук лишний раз убедился, когда же в этом учреждении боятся... и почитают графа Палина. В день 11 марта сведения, полученные Иванчуком, повергли его в такое волнение и страх, каких он никогда в жизни не испытывал. Грозные сведения эти говорили уже не о близком будущем, а о наступающей ночи, и указывали они прямо на графа Палина и на квартиру генерала Петра Талызина, командира преображенского полка. После мучительного колебания Иванчук решил, что наименее опасный, хоть и очень плохой все же, выход из тяжелого положения, в котором он находился, принять роль нерассуждающего служаки и исполнять все предписанное ежедневным будничным расписанием занятий. По этому расписанию он в 11 часов вечера обязан был являться к военному губернатору за приказаниями на ночь, И на следующее утро. Почти весь этот день Иванчук беспомощно метался по городу и лишь часов в девять вечера ненадолго заехал домой. Ужиная с женой, он был очень мрачен, неразговорчив, и к большому огорчению Настеньки не прикоснулся к жалею из померанцев, изготовленному под собственным ее руководством. И даже Шпаргеля едва отведал, хоть Шпаргель, стоил три рубля фунт. Настенька его купила не без волнения. Она и мрачный вид Иванчука объяснила тем, что он сердится на нее за столь дорогое блюдо. Настенька смущенно стала оправдываться. Но Иванчук лишь горько улыбнулся. Расставаясь с женой, он нежно ее поцеловал и едва мог скрыть волнение, с особенной ясностью почувствовав, как сильно любит Настень. Ровно в одиннадцать часов он прибыл в дом военного губернатора на углу Невского и Морской. Его немного успокоило то, что в доме все было, как в другие дни. Перед подъездом, как обычно, стояло несколько саней. Так же, как всегда, вытянулись по сторонам от крыльца будочники с алебардами у выкрашенных в косую полосу будок и мгновенно открыли стеклянную дверь расторопные почтительные лакеи.